Глава девятая. О, Господи! Миссис Мэри Дил испуганно отвернулась от окна. Опять! И как она так может? Но это же просто неприлично! Поймав недоумевающий взгляд мисс Силвер и заслышав у парадного низкий голос Лидии Крю, она торопливо добавила. Я после расскажу тебе, моя дорогая. И спешно поднялась, всем своим видом изображая гостеприимство. Лори отворила дверь и в комнату чинно вошла мисс Крю. В расстегнутой шубке и темном строгом костюме она казалась необычайно высокой и худой. На шее блестели две перевитые нити жемчуга, на лацкане пиджака съела внушительная бриллиантовая брошь. Здоровая с хозяйкой, она растянула губы в некоем подобье улыбки и потребовала, чтобы ей представили гостю, что миссис Меридью тотчас и сделала. Это моя старая школьная подруга, мисс Силвер. Мы снова встретились совсем недавно после... Ну, не будем уточнять, после скольких лет. Так приятно, необыкновенно приятно снова увидеть давних друзей, не правда ли? Мисс Крю, немного помолчав, сухо ответила. Не всегда. Миссис Мэридю поняла, что одно неосторожное слово может непоправимо испортить долгожданный чипяти. Надеюсь, что мисс Крю не восприняла ее слова как намек на Генри Каннингема. Она поспешно переменила тему и лишь позже сообразила, что говорит совсем не к месту. «Конечно, конечно, все бывает по-разному, не так ли? Особенно в отношении родственников. Ну, взять хотя бы бедняжку Мюрилл, леди мюрил стрит наша давняя приятельница и соседка», — пояснила она повернувшись к мисс Силвер. «У мистера Стрита огромное поместье прямо за деревней. Мне так ее жаль. Вчера она рассказала мне, что у нее гостят родственники мужа. Так вот им здесь очень тоскливо». «Они привыкли зиму проводить за границей, а теперь уже не могут себе этого позволить. И английская осень их очень удручает. Холодный ветер и сплошные дожди. Сад и огород их тоже не интересует, А ведь это же так увлекательно. И пешком ходить они не охотники». А бензин-то теперь слишком дорогой. Мирилл боится, что им очень так неуютно. Она вообще предпочла бы, чтобы в доме было поменьше людей. Мисс Силвер не приминула заметить, что по нынешним временам принимать гостей, как ей кажется, очень непросто. Мисс Крю отозвалась одним словом «невозможно» и перела в холодный взгляд на миссис Мэридью. У них в Хойс двадцать спален, насколько я знаю. Впрочем, вряд ли в доме бывает столько гостей сразу. Миссис Мэридью была кругленькой, миловидной дамой. В юности она была очень хороша, как наливное яблочко. И сейчас ясная голубизна глаз и добродушная общительность сделали ее очень моложавой. Но теперь вся она стала намного пышнее, а некогда белокурые волосы превратились в пепельные. Они колечками свисали у шеи по выцветшей розовато-лиловой джемперу, постоянно выбиваясь и из-под заколок, которыми миссис Меридью тщетно пыталась их усмирить. Певер Джемпера был надет старый черный кардиган, который был уже и заметно маловат. Сейчас лицо ее пылало. Она боялась, что милая Моц, которой было так приятно, примет на свой счет все эти рассуждения об обременительности гостей. Она и сама была не рада, что завела этот разговор. Миссис Меридью поспешила взять чайник и дрожащей рукой принялась разливать чай, при этом продолжая беседу. «Да-да, куча комнат и почти никакой прислуги. Это так тяжко. Такое счастье, что я теперь живу в этом милом домике. А душечка Флори и одна замечательно со всем управляется. Благодаря ее стараниям мне так легко и так приятно принимать своих друзей». Она повернула к мисс Силвер покруглевшее лицо, расплывшееся в доброй улыбке. Та ответила сочувствующим взглядом, рассеяв все ее опасения. «Румянец!» смущение исчез, и подливая в чай молоко, предлагая сахар и протягивая гостям зеленые рокингемские чашки, миссис Мэридди уже спокойно стала рассуждать о том, как она рада, что продала Долин Грейндж, предпочтя ему скромный уютный белый коттедж. И лишь когда мисс Крю соизволила взять одну из испеченных Флори булочек, миссис Мэридди сообразила, что опять выбрала не лучшую тему. Всем было известно, «Что бы ни случилось с их с ней самой, с ее племянницами, Лидия Крю всегда будет держаться за Крюхаус». Щеки хозяйки снова покраснели, и снова у нее с языка сорвалось то, о чем говорить совсем не стоило. «Бедняжка Мюрил, мне действительно жаль ее, но, думаю, она тебе обо всем рассказала сама». Лидия Крю изучала свою чашку. «Несомненно, рассказала бы, если бы встретила меня». Она никогда не умела молчать. Так до могилы и останется болтушкой. Ты мне, как всегда, перелила молока. Я же люблю, чтобы молока было совсем чуть-чуть. И, пожалуйста, больше кипятка до краев. Рука у меня, слава богу, еще твердая. Так чем же? Недовольна, Мюрриел? Ее брошь. Та, что с большим бриллиантом, сказала миссис Меридью. Подарок от крестной которая умерла год или два назад, очень красивой. Ну, ты же помнишь. Да, хотя она, конечно, несколько громоздкая. Она нам ее показывала. Это не из тех украшений, которые редко куда можно надеть. Но она всегда считала ее своим неприкосновенным запасом на черный день. Это не фамильная драгоценность. Так что не такой уж и грех продать ее, если понадобятся деньги. Ну, так вот, недавно Мюрил повезла ее к оценщику. И представляешь, Камни оказались совсем и не бриллиантами. Это была подделка!» Мисс Силвер пробормотала «Боже мой!», но никто не обратил на нее никакого внимания. Посему она продолжила неторопливо пить чай из чашки со светло-зеленым ободком и слушать разговор своих собеседниц. Мисс Крю, похоже, не испытывала жалости к леди Мюрриел. Продавать семейные драгоценности — это предательство. «Но это же не было Лидия Крю нетерпеливо перебила. «Ничего подобного. Крестная мать Мюрриел, Харриет Хорнби, их родственница. Хоть и седьмая вода на киселе. И не надо было Мюрриел пытаться продать эту брошь. Если бы она не приценивалась, никто бы никогда не узнал, что это подделка». И она ехидно усмехнулась. «Если все говорили бы правду, то оказалось бы, что у многих семейные драгоценности на самом деле фальшивые». Застраховать их слишком дорого, да и налог на наследство очень велик. А пока никто не знает, можно спокойненько притворяться, что владеешь вещицей стоимостью в целое состояние. Но, как правило, мало кому хватает ума держать язык за зубами. Вот и Мюрилл-стрит из той же породы. Не зря ее в детстве прозвали «болтливым ручейком». «И можешь не есть себя за то, что мне проговорилось». Наверняка Аполл уже знает про эту несчастную брошь. И, взяв очередную булочку, она продолжила с ледяной улыбкой. У Фелиции Мелбери ума было побольше. Никто из нас не догадывался, что ее колье с большими квадратными рубинами было просто копией. А именно так и оказалось». Признаюсь, мне забавно вспоминать, с какой помпой она его демонстрировала и хвасталась нам, что ее бабушка была в нем на коронации королевы Виктории. И никто бы и до сих пор ничего не знал, если бы Фредди Мелбери не разболтал ее секрет всей округи. Все удивляются, куда это подевалось настоящее колье. Наверное, его подменил кто-то из предков. Миссис Меридью всячески старалась увести разговор в другую сторону чтобы вовлечь беседу и мисс Силвер. Но остановить непрерывный поток едких высказываний мисс Крю в адрес почти всех их общих знакомых было невозможно. Похоже, Лидия Крю хорошо знала всех жителей графства, но говорить о них что-то хорошее просто не могла. Она их только критиковала. Миссис Мэри Меридью могла бы и не беспокоиться. Мисс Силвер умела просто слушать, не чувствуя себя ущемленной, если ей не удавалось ставить и слова. Чай был заварен так, как она любила. Булочки Флори были не менее вкусными, чем те, что пекла ее верная Эмма. А такого чудесного слоеного печенья она вообще раньше не пробовала. Раздобыть стоящий рецепт довольно сложно. Счастливый обладатель предпочитает держать его в секрете. Но милая Мэриан так добра, что, наверное, расскажет рецепт этого печенья. И мисс Силвер привезет его Эмми. Так что к ее коронным блюдам добавится и эта прелесть. Когда чаепитие закончилось и Флори убрала со стола, мисс Силвер достала яркую ситцевую сумочку и вынула оттуда серые спицы с вязанием из светло-вишневой шерсти. Когда мисс Крю возрилась на спицы вопрошающим взглядом, мисс Силвер подробно рассказала ей о своей племяннице Этель Беркет и о ее семействе. У нее трое школьников-мальчуганов, и они так быстро растут, что я еле-еле успеваю вязать им гольфы и носки. А так приятно для разнообразия связать что-нибудь симпатичное для единственной девочки, малютки Джозефины. Но скоро ей уже, возможно, насчет э, это слово обижать, малютка. Ведь юной барышне исполняется шесть лет. Wen <traließen Met� git hungry> Я уже связала и жакетики и джемпер, а потом решила, что к такому гарнитуру пойдут капор и шарфик поярче. Весенняя погода очень коварна, сплошные ветры. А вы вяжете, позвольте узнать?» Мисс Крю довольно свирепо ответила «Нет». И миссис Мэрию тут же, покраснев, пролепетала первое, что пришло ей в голову. «Тот интересный мужчина, что поселился в гостинице «Рождественская сказка» «Мистер Лестер», «Он, случайно, не твой дальний родственник, Лидия?» Брови, мискрю приподнялись чуть выше, хотя и так были несколько надменно приподняты. Тридцать лет назад они придавали еще больше выразительности красивым серым глазам, но с годами веки опустились и сморщились, а глаза ввалились. Теперь эти потускневшие глаза холодно блеснули. «Мэриан, дорогая! О, а разве нет?» Мисс Крю очень возмущенно спросила. А он сказал, что да? Да как он только... Нет-нет, ну что ты? Я с ним и не говорила почти. Просто он был так любезен. Поднял сверточек, который я нечаянно уронила, выходя из автобуса. Приподнял и мне так очень любезно. И у него оказался очень приятный голос. А узнав от миссис Тапс, что он племянник старого доктора Лестера, и увидев, как они гуляли с Розамонт, бедная миссис Мэридю опять поймала себя на том, что сказала что-то не то. Гордо вскинуть голову мисс Крю не могла уже потому, что при столь гордо выпрямленной спине она ее просто завалилась назад. Но она сумела и так достаточно выразительно выказать свое крайнее раздражение. Что ты имеешь в виду под гуляли с Розамонт? — Весьма двусмысленное выражение, на мой взгляд. Да, они пару раз беседовали исключительно насчет Дженни. Эта глупышка все время что-то пишет. Изводит бумагу на всякие глупости. Ну да пусть, все таки таки это развлечение. Мистер Лестер из издательства. Похоже, Дженни послала ему кое-что из своей писанины. Я слышала, сейчас модно печатать выдумки детей и всяких неучей. Вот вам еще один пример нынешней деградации. Уровень культуры неотвратимо падает. Миссис Маридю в ответ на этот обличительный пассаж просияла улыбкой. Да что вы говорите? И Дженни напечатают, но это же просто замечательно. Мисс Крю была без перчаток. Она их сняла, чтобы брать булочки, и от ее негодующих резких жестов многочисленные кольца ослепительно засверкали. Мисс Силвер отметила про себя, что кольца не стоило бы носить все разом. Даже оправы трутся друг от друга, что явно им не на пользу. А камни были чудесные. Бриллиант, изумруд, софир, рубин. И выглядели они гораздо лучше, чем у большинства пожилых дам. Негодование мисс Крю выражалось не только в резких движениях. Оно звучало и в ее голосе. «Этому не бывать! Даже если бы они что-то вознамерились напечатать, я бы запретила». Этот мистер Лестер, к счастью, человек разумный и понимает, что Дженни еще слишком мала, и ее нельзя воспринимать всерьез. Но он считает, что из нее со временем может что-то выйти. Надавал ей кучу рекомендаций. Что надо читать, каких писателей. Ну да, конечно, ей надо учиться. Обучение было прервано из-за той роковой аварии. А Розамун совсем ее разбаловала, потакает всяким глупым капризом. Но как только Дженни можно будет отослать в школу, я это непременно сделаю. Миссис Мэридью тихонько ахнула. Ну, Розамунд не согласится, искренне воскликнула она, не заботьтесь о том, что может показаться бестактной. Мисс Крю тут же принялась натягивать перчатки. Черные, лайковые, очень старые. Сверкающие кольцы исчезли под тусклой, потертой кожей. Розамунд сделает то, что ей будет велено, сказала она. Миссис Мэридио решила не продолжать столь щекотливую тему. Порой с Лидией просто невозможно не спорить. Но что толку? Только лишние сплетни пойдут по деревне. Она одернула старую черно-серую юбку, настолько тесную, что она то и дело ползла вверх, и сказала, «Доктор Лестер милейший человек и очень умный к тому же. Я порадовалась, узнав, что у него все хорошо». «Но ты же как будто сказала, что почти не беседовала» с ее племянником. Лидия Крю извительно усмехнулась, всячески демонстрируя, что Крейг не имеет к ней никакого отношения. — Вообще-то я узнала это от миссис Тапс. Слушаешь деревенские сплетни? Надменные брови поднялись еще выше. — Дорогая моя Мэриан! Миссис Мэридю покраснела. Я была рада узнать, как он поживает. Мистер Лестер регулярно навещает дядю. — Не каждый молодой человек бывает так внимателен. Он сказал миссис Старс, что доктор Лестер держится молодцом. Обо всех спрашивает и всем живо интересуется. Мисс Крю резко отодвинула свой стул и встала. — Мне он всегда казался очень неприятным. — Вредный, старикашка! — бросила она и, непрежно попрощавшись, покинула белый коттедж. Как только она миновала тисовую арку, миссис Маридю рассказала мисс Силвер про давнюю помолвку с Генри Каннингемом и про дальнейший разрыв. Никто, в общем-то, и не знает толком, что там произошло. Только он быстренько уехал. А бедная Лидия с тех пор очень переменилась. Нет сомнений, он ей очень нравился. Но я всегда гадала, а что бы из этого вышло? Если бы они, конечно, не поссорились. Или что у них там случилось? Ведь он-то был совсем юным. Она лет на десять старше его, и характер. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» Мисс Силвер кивнула. Миссис Мэриди грустно вздохнула, вспомнив молодость. «Да, просто не верится. Она тогда была красивая. Но мужчин ведь привлекает не только красота, верно? Она слишком любила все решать сама, чтобы все было именно так, как она хочет. А им же это не нравится, правда? Они очень дружили с Люси Каннингем. И Генри она видела часто. «Не хочу говорить ничего плохого, но мне всегда казалось, что у них все равно ничего бы не вышло. Он только что вернулся из Кембриджа и вел весьма вольную жизнь. Ну, а потом этот дурацкий скандал». Мисс Силвер насторожилась. «Мэриан про скандал-то мне еще не рассказывала». Мисс Мэриан засмеялась. Потом замялась. «Разве? Ах, да, действительно». Ну, все было так нелепо. Семейство Мейберли уехало отсюда, и лучше бы забыть об этом. Да только, разумеется, о таком не забывают. Мисс Силвер уже связала несколько дюймов будущего капора для Джозефины. Слегка наклонив голову, она оценивающе посмотрела на свою работу и сказала, «Ты меня просто заинтриговала». После поучения Лидии Крю эти слова Пролились на душу миссис Мэридю целительным бальзамом. Она успокоилась и давала волю тому, что один экстравагантный поэт назвал безудержным экстазом говорения. Ну, ты, конечно, никого из них не знаешь. Мейберли были необыкновенно богаты. Мистер Мейберли финансировал какое-то предприятие, и они вовсю сорили деньгами. Пожалуй, чересчур, но пытались таким образом продемонстрировать, что они настоящие сливки общества. «Особенно старалась она!» «Но ты же понимаешь, как это выглядит у теперешних богачей!» «Костюмы всегда слишком дорогие и модные, а еще она носила слишком много драгоценностей!» «И вот однажды она потеряла очень дорогое кольцо с бриллиантом!» «Но почему-то начали поговаривать, будто его украл Генри Каннингем!» «Я не помню, с чего все началось, но слухи всегда неизвестно, откуда берутся!» «Сама я, естественно, не поверила!» Я же хорошо его знала. А миссис Мейберли была редкой растеряхой. Такие женщины вечно забывают в гостях то сумочку, то шарфик. Она могла просто снять кольцо и где-нибудь его оставить. Однажды они обедали у нас, в Доллингрейдж, и она показывала нам очень красивый браслет, который муж подарил ей к Рождеству. Так вот, когда они уехали, наш дворецкий нашел браслет за подушками в кресле, где она сидела. Он провалился в складку примявшегося чехла. «Мы бы могли его два дня проискать. У нас ведь и тогда не доставало прислуги. А это, — сказал тогда мой Лукас, — был бы форменный скандал. Сама видишь, что миссис Мейберли могла потерять кольцо где угодно». «Так его так и не нашли? Я права, не знаю. Они уехали, Мейперли. У него были какие-то дела в Штатах, и они на время туда отправились». Но не думай, что они там остались. Эти люди не из тех, кто способен надолго где-то задерживаться. Может, кольцо и нашлось, но она не позаботилась нам об этом написать. Вот вам, милая, но очень рассеянная женщина. А между тем Генри Каннингем уехал и долго не возвращался. То ли испугался, что его женят на леди, то ли это все вздорные слухи. Его сестра Люси в те дни постоянно плакала, а бедная Лидия словно превратилась в камень. Никто не решался ее спросить, что же случилось, а спрашивать Люси было бесполезно. Она точно ничего не знала. Ох, как же давно все это было! Мисс Силвер подтянула поближе клубок с шерстью. Но ведь в конце концов мистер Каннинг вернулся? Да, около трех лет назад. Совершенно неожиданно. Ну и, разумеется, он совсем стал другим, очень изменился. Но Люсии была страшно ему рада. Начала всем рассказывать, какая у него была замечательная интересная жизнь. Но, по-моему, на самом деле он просто слонялся по свету. Про такие говорят перекати-поле. А она так до сих пор ничего толком о нем и не знает. А что, мискрю? О, милая моя, об этом тяжело говорить. Лидия до сих пор ведет себя так будто его тут вовсе нет. Конечно, на улице они часто друг на друга натыкаются, но она просто игнорирует его, смотрит в упор и проходит мимо, словно его и не существует. Вот и сегодня тоже. Миссис Мэридью продолжала свой рассказ о Лидии Крю.